«Нет, я никакого преступления не совершал», — сказал Кравцов, недоуменно посмотрев на Трофима Кузьмича. «Меня судили неправильно. Мне приписали преступление, которого я не совершал». Кравцов заметил, что, когда он это говорил, в глазах Трофима Кузьмича мелькнул растерянность. «Разве так можно?» — удивленно поднял брови гестаповец. Кравцов снисходительно улыбнулся. «Еще с незапамятных времен живет русская поговорка». — Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. — О, русские поговорки, удивительно смешные и точные, — сказал гестаповец. — Но что есть дышло? — глобли в телеге или в пролетке, куда привязывается лошадь. — Пролетка? Цимер не знал и этого слова. — Ну, тарантас или кабриолет. — О, понятно, — рассмеялся гестаповец. — Значит, дышло, вышло. Мне это дышло, стоило года свободы, — мрачно заметил Кравцов. — Есть ли у вас семья? — Нет. Была жена, но когда меня посадили за решетку, она быстро утешилась с другим. — О, женщины, женщины! — вздохнул гестаповец. — Я, когда изучал Россию раньше, еще по книгам, я очень был взволнован историей жен противников царя, которые имели название «декабристы». Царь послал их в Сибирь. Их жены добровольно поехали тоже. И я думал, что русские женщины — это что-то особенное и небывалые, а оказывается, нет, женщины, всюду женщины. Да, добра от них не жди, — охотно подтвердил Кравцов. Гестаповец подумал, смотря на Кравцова, и спросил. — Вы хотите иметь работу? — Да, путешествовать мне надоело. И сотрудничать с нами, естественно. Но искренне или по необходимости? В моей искренности можете не сомневаться. Любая работа будет выполнена честно и хорошо. Вас в этом городе знают? Откуда? Я все время работал, учился и потом жил в Москве. Только в конце девятого года переехал в Смоленск и вскоре попал в тюрьму. Это хорошо. Рассеянно произнес Циммер. Кому хорошо, а мне не совсем. Усмехнулся Кравцов. Я думал, что хорошо, если вас здесь не знают. Поправился Гестаппец. А в Москве вы работали? Ты скажи про свое образование, посоветовал Трофим Кузьмич. — Какое это имеет значение? Почему? Образование это очень важно, подхватил Циммер. Я имею юридическое образование. Вот как? удивился гестаповец. «Советский торговец? Обязан быть юристом?» «Да нет», — раздраженно сказал Кравцов. «По образованию я должен был работать следователем в прокуратуре. Мог стать судьей или адвокатом, но было несколько «но». Во-первых, я был беспартийный. Во-вторых, в институте мне дали характеристику, что я политически не выдержан и допускал антимарксистские высказывания о преимуществах буржуазного законодательства. Кравцов улыбнулся. «Может быть, вам будет любопытно услышать, что антимарксистские высказывания касались, между прочим, и работ немецкого теоретика Зауэра?» «О, Зауэр!» — оживился Гестапец. «Я однажды на экзамене срезался как раз по его работам. Ха-ха-ха! Получает, что мы с вами товарищи победе. Ну вот!» Продолжал Кравцов. «В общем, в юридические дела двери мне были закрыты, и поэтому я пошел в торговлю. Но, господа партийные юристы, как видно, нашли вас и там. Выходит, да. И должен сказать, что они окрутили меня ловко».